Всего комнат было пять. Из них первые три были одинаково пустые. Зато в четвертой на полу стены лежали какие-то мешки. Рыться в них я не стал. Просто прикинул, что набиты плотно и явно не чем-то однородным, больно разнообразно выпирают. В пятой же у окна стоял сундук, большой, весь в железных полосах. Я такой сундук уже видел у графа Леммита, даже поднять пытался безрезультатно, потому как сундук тот у графа казной работал, а золото оно тяжелое. Это я к тому, что сундучки эти, типа сейф походно-полевой, стоят у местных изрядно дороже котлов кухонных и возят их обычно не порожняком». Впрочем, этот тоже не пустой был, наверное. А потом его взломали. Грубо, торопливо выпотрошили на манер барашка и бросили. Чем дальше, тем больше мне здесь не нравилось. Присел на корточки, мусор на полу поворошил. Гляжу, тряпка одна поблескивает. Поднял, развернул платье. Я хоть и при королевском дворе последнее время ошивался, Большим спецом по здешней моде не стал. Но, думаю, не стала бы здешняя хозяйка Такую вот обновку каждый вечер надевать Раз в год, да и то не каждый. Ох, как мне все это не нравится, кто бы знал! Нет, не в торопях домик бросали, Вернее, не просто в спешке. Они отсюда, сломя голову, бежали, спасались, похватали ценное, что полегче, и ходу. Спасались? А успели? Вернулся к лестнице, смотрю. Дара посреди разгромленного зала стоит и осматривается, напряженно так, чуть прищурясь. И рукой при этом, что характерно, закинжал на поясе держится. «Что там? Пусто?» Я примерился, прямо подо мной пол сравнительно чистый был, и прыгнул. В полете уже, правда, сообразил, что доски-то могут только выглядеть крепкими. Но повезло. — Сергей, ума лишился? — Один бум лучше дюжины скрипов. — Конь где? — Завела в конюшню. Там сено и вода в поилке. — Ну, сено-то еще ладно. — Вода? — Дождевая. Над поилкой сток устроен. — А оборотнику не того? — спрашиваю. — Красотка, конечно. Лошадь боевая во всех смыслах, спору нет, но... — Им нужны мы. Обрывает меня Дара. Наша кровь, наши жизни. Конями они займутся потом, без помех, если захотят. — Захотят. Конейная штука вкусная, тем более с голодухи. Впрочем, припоминаю оборотень, которого я пострелил тощим вовсе не выглядел. Ну да, волк не только для еды, горло перегрызть может. Слышали, знаем. Пойдем, говорю, задние комнаты проверим. Я, честно говоря, и сам не знал, что там найти можно будет. Опасался только. Хотя за полгода от тел запросто могло и костей не остаться. Дом-то посреди леса а зверь ее даром времени теряет. С другой стороны, чего я дергаюсь? Не кисейная барышня ведь в напарниках. Девчонка только что с живыми оборотнями дралась, что и костяшки. Да и не было там никаких костей с черепами. Все почти то же самое, что и наверху. Только вместо лежаков кровать и матрас, на ней набит чем-то посерьезней сена Даже подушки лежали, целых четыре и пятое, по углам в виде пирьев. Почти королевская ложе, не так ли? Голос у Дарсоланы странный и емкий. Не понять, то ли всерьез говорит, то ли шуткует на почве нервного мандража. Тебе виднее, из нас двоих только ты королевских кровей. И чтобы спать в королевской кровати, вовсе не обязательно быть королем самому. Достаточно и того, чтобы король или хотя бы принцесса оказались рядом. Ага, вот так, запросто. Интересно, думаю, а высокохудожественно падать на кровати и на ней вытягиваться, этому принцесс тоже особо учат. спать говорю — Дело хорошее, не спорю. Только, может, для начала стоит распорядок караулов установить? — Можно, — улыбается Дара. — Это просто. Заклятие хранимого круга и сторожевые талисманы будут сторожить, а мы с тобой будем спать. — Звучит заманчиво. А не боишься, что сигнализацию твою обойти сумеют? — Кто? — Оборотни слабы в магии, я же говорил тебе об этом. — Люди, конечно же. Что один человек соорудит, другой всегда. — Сотворенный магом сторожевой талисман, — перевела от меня принцесса, — обмануть имеет шанс лишь маг следующей ступени. — А мои талисманы? — Сергей, окажись темный подобного уровня по эту сторону границы. Он принужден был бы почти все силы тратить лишь на поддержание цекающей сферы, иначе любой послушник, и уж подавно этот темный, не решился бы творить столь сложную и длительную волшбу в приграничье, где ловчее заклятия магов света... Понял, понял! Этих талисманов, амулетов мне тоже выдали, целую связку. Карман на нее пришлось израсходовать. А ведь мог бы гранату лишнюю прихватить. К тому же, добавляет напоследок принцесса, для мага, сумевшего обойти мою защиту, явно не составит больших усилий обмануть твои, Сергей, чувства, отвести глаза, сделать неслышными шаги. он Сказал же, понял. Спать, по правде говоря, и в самом деле хочется зверски да и просто на кровати вытянуться, потому как спина и ниже от утренней скачки еще далеко не отболели. Так только, ладно бы, оборотни, если это и вправду когда рассказала, что молодняк на выгуле, то их поведение еще кое-как объяснить можно. Сгоряча налетели, получили по зубам и хвосты поджали, испугались. И те, кто в таверне был, тоже чего-то испугались сильно. Они тогда, а волка Волкодлаки сейчас. На кровать я все же присел, а потом и лег. Дара уже спала вовсю. Ее моментально выключила, едва только на бок повернулась. Хороший подход, правильный. Оборотни, таверны заброшенные. Подумаешь, главное выспаться. Не знаю, кому как, а лично мне, как говорит в таких случаях товарищ капитан, импонирует. Плохо другое. С каждой проведенной в нем минутой не нравился мне старая лень все больше и больше. Пахло здесь паршиво. Не в смысле реальной вони. С этим-то как раз все в порядке было. Обычно в таких местах ароматы куда отвратней. А вот на башку давит, и при этом дарсалана говорит, что следов зла не чувствует. Такие вот пироги с вишнями. Это я уже напоследок подумал. Коснулся затылком подушки и, как дара, словно рубильник, дернули, провалился в сон.